Когда в переполненной электричке хриплый динамик объявил станцию 41-й километр, Мачо отцепился от поручня на деревянном сиденье и, подняв над головой весь истый рюкзак, стал пробираться к выходу. Двигался он уверенно не стесняясь своих широких плеч и мощного торса, легко разрывая спрессованную массу потных человеческих тел, словно катер, разрезающий переплетенные водоросли в мелком заливе. Привыкшие к торжеству грубой силы граждане терпели, боязливо втягивая головы в плечи. То, что напористый гигант доброжелательно улыбался и бормотал извинения, пугало их еще больше. Выйдя из электрички, в которой запоздало зазвучали возмущенные вопли, мачо одной рукой куртуазно подхватил с платформы тетку с двумя хозяйственными сумками, которая безуспешно пыталась впихнуться в забитый до предела тамбур и буквально воткнул ее туда. Двери с третьей попытки захлопнулись, электричка тронулась, набрала ход и исчезла втянув один за другим переполненные вагоны в румяный предзакатный горизонт. Приезжий закинул за плечи рюкзак и огляделся. Открывшаяся картина вряд ли могла порадовать свежий взгляд. Убогонькое здание станции с обшарпанным фасадом. Выцветшая вывеска, 41 первый километр, разбитый асфальт, окурки, арбузные корки, осколки пивных бутылок. На поломанной скамейке живописно лежал пьяный мужик в черных до колен трусах и рваных носках. Доброжелательная улыбка сползла с лица специалиста по России. Как говорил один из героев советской литературы, это не Рио-де-Жанейро. И не дай-то на Бич. Это другой мир, чуждый, опасный и очень далекий, далекий от привычного уклада, от дела, которым намеревался заниматься всю оставшуюся жизнь, далекий от гибкого тонкого тела Оксаны. Там, в Южной Флориде, они ждут его заботы и внимания. Поврежденный ураганом дом, недавно открытый оружейный магазин, любимая русская жена. А он находится здесь, на подмосковной станции с безликим названием, которое ровно ничего не означает. 41 километр — это всего-навсего около 17 миль. Но такое место не имеет права находиться рядом с одной из крупнейших и самых дорогих столиц земного шара. 41 — это не расстояние, это время, и более подошла бы здесь другая вывеска. сорок первый год, или даже 1902 второй год, сто лет отставания от нормальной современной жизни. Слишком далеко, как в Антарктиде, как на Марсе. Но неужели ни у кого не достало ума и способностей придумать какое-нибудь другое название? Или хотя бы поправить вывеску и оштукатурить эту жуткую бетонную коробку? Такое впечатление, что человек, который отвечает за это, тоже находится за тридевять земель, слишком далеко отсюда. Может, отдыхает в Южной Флориде? Впрочем, вот и олицетворение современной российской цивилизации. Зелёный железный ларёк, выставляющий сквозь грубую решётку на всеобщее рассмотрение бутылки с Кока-Колой и семью сортами пива. По сравнению с десятилетиями, когда информация о пенном напитке сводилась к двум вариантам пива нет» или «пиво есть», это, несомненно, существенный прогресс. Возле сварного железного короба в недобром ожидании скучает пятерка молодых аборигенов. Волчьими глазами они настороженно рассматривают странного чужака, явно формулируя вопросы, на которые ему предстоит ответить в окружающем перрон-пыльном кустарнике. Мачо прочувствовал ситуацию. Развернулся к ним всем могучим корпусом и встретился тяжелым взглядом с каждым из пытливой пятерки, после чего вопросы рассосались сами собой, интерес к приезжему иссяк, молодежь утратила опасную целеустремленность и переключилась на обсуждение собственных проблем. Мачо усмехнулся. Перешел через рельсы по пропитанному соляркой деревянному настилу, спустился по выкрашенным бетонным ступеням. Покорбованная асфальтовая дорожка между пыльными лопухами постепенно превратилась в тропинку, и та, заложив петлю у продмага, вывела его к автобусной остановке. Расписание движения здесь отсутствовало, как, впрочем, на большинстве остановок в стране пребывания. В безнадежном ожидании мачо простоял около часа, но автобусом, как здесь говорят, и не пахло. Пахло навозом и нагретой землей. Раскаленная солнцем улица была пустынной. Только старушка в платочке провела на веревке шелудивую козу. Да громко смеясь прошли две женщины в выцвевших сарафанах. «Ну а ты чё? А он чё? Ну ты даёшь!» Мачо машинально посмотрел ему вслед, зацепился взглядом за крепкие, как ножки рояля икры, черные порепанные пятки, поежился и сплюнул. Потом неожиданно подъехала телега, запряженная лоснящейся гнедой кобылой. «Чего ждешь?» — спросил у мачо, сидящий на передке возница, мужик неопределенного возраста в синей растянутой майке. Давно потерявших форму трико и коротко обрезанных резиновых сапогах. «Автобус-то только вечером пойдет. И то, если Федька починит. Тебе куда надо?» До «Да с финофермы, нехотя ответил Мачо. «На бутылек подкинешь, до да развилки доброшу», — предложил мужик, почесывая затылок. Мачо замешкался. Во-первых, он с трудом улавливал смысл разговорного сленга. «Подкинешь и доброшу» означало бросок какого-нибудь предмета вверх или вперед. К тому же инициативных знакомств следовало опасаться, а предлагаемые услуги отклонять. «Чего жмешься?» — мужик вытер рукой губы. «Двадцатник всего прошу!» Разобравшись, наконец, в идиомах сорок первого километра и оценив контрразведывательные возможности возницы, Мачо кивнул и залез на покрытую дерюшкой доску. Лошадь-ходка взяла с места, деревянные, обитые железом колеса, загремели по укатанному проселку. На карте, которую Мачо вызубрил до последнего штришка, эта дорога была обозначена пунктиром однорядный элемент инфраструктуры без покрытия, ведущий к свиноферме и расположенной рядом деревне Колпакова с населением в полсотни душ. Далее пунктир пересекался с жирной линией шоссе Е-30. В деревню мачо заходить не собирался, и автомобильная трасса его, собственно, тоже не интересовала. Его цель — тонкая красная нить пересекающая карту с юго-востока на северо-запад. Она проходит вдоль железнодорожного полотна, круто сворачивает, выходит к шоссе Е-30 и дальше следует параллельным курсом по краю поля. По крайней мере, так показало электромагнитное сканирование, проведенное низкоорбитальным спутником космической разведки Лакросс, Сосейд-Заратустра. Так говорил Заратустра. Будем надеяться, Заратустра не врет. «Красная линия — это кабель правительственной высокочастотной связи». «Зачем тебе свиноферма?» — по-свойски спросил Возница. Он никогда не рассматривал карту мест, в которых живет. Ничего не слышал про Заратустру и спутник лакрос, и, конечно, не подозревал о кабеле правительственной связи. «Хочу им...» «Корма продавать!» — брякнул мачо первое, что пришло на ум. и засмеялся мужик, обнажая железные зубы. «Кому продавать? Кузьмичу! Он тебя самого продаст и купит. У него хрюшки святым духом живут». «А вы верите в святого духа?» — спросил мачо, меняя тему. «Однажды, поверил!» — кивнул возница и нервно хлестнул вожжами по спине кобылы. «В молодости, когда мы с Нюркой забирались пожениться, идем как-то с речки, как раз по этой дороге, и думаем, как нам хозяйством обзаводиться. Свадьбу справить надо? Надо. Корову купить надо? Надо. Дом поставить надо? Надо. А на какие шиши?» Мужик облизал сухие губы и со скрипом провел ладонью по небритой щеке. «Ну, Нюрка и говорит». «Вот если бы нам Бог послал денег!» Возница выдержал многозначительную паузу. Только сказала. «Прямо с неба перед нами падает пакет!» Бах! Внушительным кулаком с зажатыми вожжами рассказчик ударил по ладони. Серая плотная бумага, шпагат, а внутри деньги. Много денег, очень много. Да ну! Мачо изобразил удивление, но, наверное, недостаточно искреннее. «Не верите?» — обиделся мужик. «А так и было. У кого хошь, спроси». «Верю», — равнодушно ответил Мачо. «Но как такое может быть? Ведь не может Бог сбрасывать деньги в перевязанном шпагатом пакете». «Тогда мы об этом и не думали. Надеялись. Не думали, короче. Свадьбу справили, корову купили». «Домик саманный. А через три месяца приехали двое на черной машине. Тогда знаешь, кто на черных машинах ездил?» Дрожащими руками Возница закурил. Было видно, что он разволновался, и Мачу подумал, что, пожалуй, история не выдумана. Оказывается, какой-то государственный преступник в самолете летел. Крупный хищник-расхититель. А за ним органы следили, а тот почувствовал. Пошел в сортир и выбросил бабки наворованные. Тогда из самолетов все наружу вылетало. Не так, как сейчас. И что? Теперь мачо и вправду заинтересовался. Чем дело кончилось? Возница почесал в затылке. «Дали мне три года за присвоение находки. конфисковали все. Вернулся, а Нюрка замуж вышла. Вот тем и кончилось». Он докурил и бросил окурок на дорогу. Брызнули искры. -р -р! Вот и развилка. Мне налево, тебе прямо. Рассказчик заметно расстроился. Но мачо, спрыгнув на землю, протянул пятьдесят рублей, и это заметно улучшило тому настроение. Спасибо, мил человек! Удачи тебе! крикнул он на прощание.